Глава четырнадцатая. В это время ничего не подозревающая глава диверсионной группы, достав артефакты, улаживала свои дела. Долг долгом, а прямые обязанности никто не отменял. Она стояла перед почившими в устрашающем облике, запугивая бедных. Был у нее грешок, любила она это дело и сама не понимала почему, хотя анализировала так и этак, пока, наконец, не пришла к выводу, что это ее сущность. А может... Жилась с образом и выйти из него не могла. Ну что касатики, прокатились с ветерком по мостовой на драндулете? Теперь милости просим в ад. Обещаю, спуск тоже будет впечатляющим. Следя за реакцией начинающих наркоторговцев, предрекла она ехидненьким голосом. Почившие, если бы могли потерять сознание, непременно воспользовались бы этим способом уйти от ответственности, но это из-за разряда фантастики. Души сознание потерять не могут, Так что придется им испить чашу горькую до дна. И все же один из них решился подать голос. «А почему сразу в ад? Мы, между прочим, дурь так никому и не продали». «Неплохая попытка защиты, но...» «Ха!» – произнесла косточка скрипучим голосом. «Но ведь собирались. Так что извиняйте, даже за помыслы вам придется провести в чистилище годков так...» Она задумалась, подсчитывая срок их наказания. «Сколько?» Заволновалась душа второго почившего. «Триста. Так что хватит попусту болтать. Чем раньше начнете страдать, тем быстрее освободитесь». «В смысле?» – решил уточнить на всякий случай первый почивший. «Переродитесь и будете исправлять ошибки прошлого. А вы что думали, в аду срок отбудете и в рай?» «Мы вообще-то рассчитывали на божий суд», – подал голос второй. «Суд, конечно, будет, длиною в триста лет», – рассмеялась смерть. «Так как ад». Это муки душевные, а не котел на огне, как многие думают. И только она хотела озвучить участь душам, как ее коса жила, вырвалась из рук и нанесла сокрушительный удар ей по черепку. И началось. Смерть, повизгивая, уворачивалась и носилась, как угорелая от неожиданно свихнувшегося реквизита. Почившие посчитали это возмездием свыше за то, что она глумилась над ними. Получив пять раз по голове, косточка изловила косу, и немедленно отправила хохотавшие души в чистилище. «Пуще там теперь поржут», – пробурчала она. Удары, конечно, физического вреда не причинили, но вот ее имиджу нанесли сокрушительный вред. Теперь эти несостоявшиеся наркоторговцы обязательно разболтают всем, как смерть гоняла ее собственная коса. Да, стыдобада и только. Разумеется, она догадалась, кто нанес урон ее репутации, но подавила в себе порыв прибить бабок. Еще рано. Пока нужно их задобрить. Второго такого позора она не вынесет. Сейчас она сможет как-то замять конфуз, но если это повторится, от ее репутации не останется и следа. Ржать будут все. Она вернулась в мир, где проживали ее вражины. Тяжко вздохнув, присела на пенек, в ее руках появился пергамент и перо. Смерть начала мысленную беседу сама с собой, чего раньше не делала. Все-таки вред последствий ударов проявился. Беда. Итак, они при первой встрече нахамили мне и вздумали торговаться. И подгадили сегодня. Запишу это первым пунктом. Подумав, немного решила поправить. Не, запишем под разными пунктами. Все-таки хамство, торг и избиение — это разные вещи. А чем больше пунктов, тем больше повода наказать их со страшной силой. Она вновь призадумалась, водя пером по виску. Наверное, вспоминая, чем еще ее оскорбили. Пока в голову приходили только эти три пункта. Хамят, торгуются и бьют. Что-то я упустила. Пробормотала, покосилась на свой реквизит и тут же вспомнила. Точно! Эти сволочи уничтожили мою репутацию в хлам. Так что не три пункта, а четыре. Быстро записав прегрешение на пергамент, она поднялась с пенька и оперлась на свою косу. Как ни крути, а пыль им в глаза придется пустить. А вот когда они исполнят предназначение, она за все поквитается. «Хорошо, что записала, то вдруг забуду или проникнусь к ним симпатией. Тогда этот пергамент напомнит, с какими зверюгами дело имею. Слов просто нет. Меня. Смерть. И по макушке реквизитом припочивших...» «Куда вселенная катится?» — покачала она головой. «Ну да ладно, повозмущаюсь потом. Сейчас нужно изобразить саму любезность». «Итак, что эти гадины любят?» — задалась она вопросом, и тут же вспомнила про их грех — чревоугодие.